Глава 5. Поучье сокровище. Однажды в томительный знойный день, когда всё, кроме гремящих цикад, было погружено в сон, мы с Роджером отправились побродить по горам, рассчитывая вернуться домой к вечеру. Сперва наш путь шёл через оливковые рощи, испечённые бликами яркого солнечного света, где воздух был горячий и неподвижный. Потом деревья остались внизу, а мы, карабкаясь по склону, добрались, наконец, до голой каменистой вершины и сели там передохнуть. Внизу, у наших ног, мирно дремал остров, мерцая в знойной дымке, словно акварель. Серо-зеленая листва олив, темные кипарисы, разноцветные скалы у берега и спокойное море, опаловое, синее, зеленое. нефритовая с двумя-тремя складочками на гладкой поверхности в тех местах, где оно огибало скалистые мысы, заросшие оливами. Прямо под нами сиял небольшой заливчик с белым песчаным пляжем в форме полумесяца. Заливчик такой мелкий и с таким ослепительным песком на дне, что вода в нём была бледно-голубой, почти белой. После подъёма на агару с меня лился пот в три ручья, а Роджер сидел, вывалив язык с клочьями пены на морде. Мы решили, что лазить теперь по горам всё-таки не стоит, лучше вместо этого пойти искупаться. Быстро спустившись по склону к тихому безлюдному заливчику, искрившемуся под жгучими лучами солнца, мы в изнеможении погрузились в тёплую мелкую воду. Я сидел и копал песчаное дно, вытаскивая иногда гладкий камешек или осколок бутылочного стекла, скатанный и отшлифованный морем до такой степени, что он превратился в изумительный полупрозрачный зелёный драгоценный камень. Все эти находки я передавал следившему за моими действиями Роджеру. Он не знал, что с ними делать, однако, не желая меня обидеть, брал их осторожно в зубы, а затем, решив, что я больше на него не смотрю, Опять ронял их в воду и тяжело вздыхал. Пока я обсыхал потом на камне, Роджер носился по мелководью, пытаясь поймать одну из синепёрых морских собачек с их надутыми бессмысленными мордочками. Эти рыбки шныряли среди камней с быстротой ласточек. Запыхавшийся Роджер преследовал их со сосредоточенным видом, не отрывая глаз от прозрачной воды. Слегка обсохнув, Я надел штаны и рубашку и окликнул Роджера. Он шел ко мне неохотно, без конца оборачивался назад, провожая взглядом рыбок, по-прежнему снующих у пронизанного солнцем песчаного дна залива. Подойдя поближе, Роджер сильно встряхнулся и обдал меня с ног до головы брызгами, летевшими с его кудрявой шерсти. После купания кожа моя покрылась шелковистой корочкой соли, И весь я стал сонным и вялым. Ленивым шагом плелись мы с Роджером от залива к дороге, и тут, почувствовав вдруг сильный голод, я начал соображать, как лучше всего добраться до ближайшего дома, где можно получить еду. Некоторое время я стоял в раздумье на дороге и взбивал ногой облака тонкой белой пыли, есть ли навестить ли Анору, которая несомненно живёт ближе всех. Она даст мне инжир и хлеба, но будет страшно надоедать разговорами о здоровье своей дочери. Её дочь, сварливую, хриплоголосую женщину, косящую на один глаз, я совсем не любил, и поэтому её здоровье меня не интересовало. Нет, к Леоноре я не пойду. Конечно, это ужасная жалость, потому что у Леоноры самый лучший инжир на многие мили вокруг. Но не мог же я из-за чёрного инжира выносить, бог знает что. Если пойти к рыбаку Таки, он, наверное, будет как раз отдыхать и просто крикнет мне из-за плотно прикрытых ставней: "Проходи, проходи, пострелёнок". Кристаки, скорее всего, будут дома и дадут мне поесть. Но там придётся отвечать на множество скучных вопросов. А что? Англия больше, чем Корфу. Сколько там живёт людей? Правда, что все они лорды? На что похож поезд? Растут ли в Англии деревья и так без конца? Если бы сейчас было утро, я бы направился домой прямо через поля и виноградники, собирая по пути обильную дань со своих друзей: оливки, хлеб, виноград, инжир, а под конец сделал бы небольшой крюк и заглянул на поле Филамены. где наверняка бы смог завершить свою трапезу сочным розовым ломтиком арбуза, холодным как лед. Но, к сожалению, теперь было жаркое послеполуденное время, когда почти все крестьяне спят в своих домах за плотно закрытыми дверями и ставнями. Да, задача была трудная, и пока я ее решал, голод терзал меня все сильней, и я все отчаяннее взбивал ногой пыль на дороге, Так что Роджер обиженно чихнул и посмотрел на меня сукаризной. И вдруг я вспомнил, что как раз вон за той горкой в малюсеньком ослепительно белом домике живёт старый пастух Яни со своей женой. Днём Яни обычно спит около своего дома в тени виноградных лоз, и если я буду посильнее шуметь, то наверняка разбужу его. А уж если Яни проснется, он не сможет отказать мне в гостеприимстве. На острове не было ни одного крестьянского дома, откуда бы вы могли уйти голодным. Обрадованный, что вспомнил о Яни, я зашагал по неровной каменистой тропке, выбитой козьими копытами вдоль края горы, и направился к долине, где среди огромных стволов олив виднелась красная крыша домика пастуха. Когда мы подошли на достаточно близкое, по моей оценке, расстояние, я остановился и бросил камешек, чтобы Роджер нашел его и принес мне обратно. Это было любимое развлечение Роджера. Но если уж вы начинали с ним такую игру, ее надо было вести и дальше, иначе Роджер станет прямо перед вами и будет лаять так громко, что вы в полном отчаянии уступите ему. Роджер принес теперь камешек, положил его у моих ног и в нетерпеливом ожидании сделал шаг назад. Уши его насторожились, глаза горели, напряжённые мускулы были готовы к действию. Я не замечал ни его, ни камешка. Роджерс слегка удивился. Осторожно обследовав камень, он снова посмотрел на меня. Я насвистывал весёлую песенку и глядел в небо. Роджер тявкнул для пробы. Потом, видя, что я его по-прежнему не замечаю, разразился оглушительным заливистым лаем, так что эхо раскатилось среди олив. Я дал ему полаять минут 5. Вполне достаточно, чтобы известить Яни о нашем приходе. Потом я бросил для Роджера ещё один камешек, и когда тот весело побежал за ним, свернул к домику Яни. Как я и думал, Старый пастух расположился на отдых в кружевной тени виноградных лоз, обвивавших железную решётку над головой. Однако к моей величайшей досаде он крепко спал, развалившись на простом сосновом стуле, наклонённом к стенке под опасным углом. Руки его свисели к земле, ноги были вытянуты вперёд, а замечательные усы, оранжево-белые от никотина и старости, Вздымались и опадали от храпа, словно какие-нибудь водоросли на лёгкой волне. Короткие и толстые пальцы на руках Яни шевелились во сне, и мне были видны ногти с тупыми краями, похожие на кусочки стиарина. Его загорелое лицо, в глубоких, как на сосновой коре морщинах, ничего не выражало, глаза были плотно закрыты. Я смотрел на него, стараясь усилием воли заставить его проснуться, но это не помогало. Будить я не было бы слишком нетактично, и вот я размышлял, стоит ли ждать, когда он сам проснется, или уж лучше идти к Леоноре, слушать её излияния. Как раз в это время из-за угла дома показался искавший меня Роджер. Уши у него были на вострины, язык высунут наружу. Увидев меня, Роджер приветливо вильнул хвостом и огляделся вокруг с видом посетителя, который знает, что он тут желанный гость. Но вдруг он застыл на месте, весь ощетинился, напрягся и начал медленно пробираться вперёд, дрожа от возбуждения. Он сразу сумел разглядеть то, чего я не заметил, выгнув спину под наклонённым стулом Яни. Сидела большая, поджарая, серая кошка, глядевшая на нас злыми зелёными глазами. Подскочить к Роджеру и удержать его я не успел. Он уже сделал прыжок. Привычным гибким движением кошка вывернулась из-под стола, пролетела как метеор по воздуху и вцепилась острыми когтями в узловатую виноградную плеть, обвивавшую решётку. Притаившись среди гроздей светлого винограда, кошка смотрела вниз на Роджера и чуть пофыркивала. Сердитый, расстроенный Роджер закинул голову кверху и зальёлся громким лаем, в котором звучали угрозы и оскорбления. Яни открыл глаза, стул под ним шатнулся, руки замолотили в воздух, силясь удержать равновесие. Некоторое время стул неопределённо покачался, а потом с грохотом опустился на все четыре ножки. "Святой, спереди он защити меня!" громко воскликнул Яни, и усы его заколыхались. "Господи, спаси нас и помилуй!" Он стал озираться вокруг, пытаясь определить, откуда это взялось столько шуму. и заметил меня, сидевшего с притворной скромностью на каменном заборе. Я поздоровался с ним очень ласково и вежливо, как будто ничего не случилось, и спросил, хорошо ли он спал. Я не встал на ноги, улыбнулся, энергично почесал живот. — А-а-а! Это от твоего шума у меня раскалывается голова. Будь здоров, будь здоров! Садись, маленький лорд! — Он вытер стул и предложил его мне. Рад тебя видеть. Может, пообедаешь со мной и выпьешь вина? Очень жаркий сегодня день, очень жаркий. От такой жары может расплавиться бутылка. Он потянулся, громко зевнул, обнажив беззубые, как у младенца, дёсны, потом, повернувшись к дому, закричал: "Афродита! Афродита!" Проснись! Иностранцы пришли. Маленький лорд сидит тут у меня. Принеси чего-нибудь поесть. Ты меня слышишь? Слышу, слышу, донёсся из-за ставней заглушённый голос. Я не опять обратился ко мне. Сегодня собирался гнать своих коз в гостури. Только было очень жарко. Слишком уж жарко. В горах камни так раскалились, что от них можно было прикурить папироску. Поэтому я решил лучше пойти к Таки и попробовать его молодого вина. Святой спередон. Что за вино? Как будто кровь дракона, и само течёт в горло. Что за вино? Когда я вернулся домой, воздух совсем меня сморил, вот я и задремал тут. Он вздохнул глубоко, но без покаяния и достал из кармана помятую жестянку с табаком и серую папиросную бумагу. Его смуглая, огрубелая рука вынула щепоть табаку, а пальцы другой руки ловко разровняли его и быстро скрутили папиросу. Оборвав свисающий по концам табак, он бросил его обратно в жестянку. И стал прикуривать от большой металлической зажигалки с фитильком, крутившимся будто рассерженная змея. Подымив с минуту в задумчивости, я не смахнул с усов крошки табака и снова полез в карман. "На вот, возьми. Ты ведь интересуешься божьими тварями", сказал он, доставая из кармана плотно закупренную бутылочку, наполненную золотистым оливковым маслом. Посмотри, что я поймал сегодня утром. Притаился под камнем, как сатана. Хитрое бесте, боец. Такого борца больше нет. Он может ужалить своим задним концом. Бутылочка до краёв наполненная маслом светилась как бледный янтарь. Внутри неё в самой середине Был заключен маленький шоколадно-коричневый скорпион с хвостом, загнутым на спину наподобие турецкой сабли. Скорпион был мертв, он задохнулся в своей вязкой могиле. Вокруг его трупика в золотистом масле образовалось легкое, как дымко, мутное облако. — Вот видишь, — сказал Яни, — это яд. Он весь был наполнен ядом. Я спросил, зачем надо было сажать скорпиона в масло. Я недовольно хмыкнул и потрогал усы. — Разве ты не знаешь, маленький лорд? — спросил он весело. — Ты ведь целыми днями ползаешь за ними на животе. — Ну ладно, я тебе скажу. Кто знает, может, это тебе пригодится. Сперва надо поймать скорпиона, живого скорпиона. Лови его осторожно, как пёрышко в воздухе. Потом положи живого, запомни живого в бутылку с маслом. Дай маслу закипеть, пусть он там и сдохнет, и пусть свежее масло пропитается ядом. А потом, если кто-нибудь из его собратьев вдруг ужалит тебя, да спасёт тебя от этого святой спередон. потри ужаленное место этим маслом, и тогда оно не станет болеть, жало тебе будет нипочём, всё равно что укол булавки. Пока я переваривал это интересное сообщение, на пороге домика показалось морщинистое лицо Афродиты, олевшее точно зёрнышко граната. В руках у неё был металлический поднос, где стояла бутылка вина, кувшин воды, И тарелка с хлебом, оливками и инжиром. Мы с Яни выпили вина, разведённого водой до бледно-розового цвета, и молча приступили к еде. Несмотря на беззубые дёсны, Яни откусывал хлеб, жевал его торопливо и проглатывал большими кусками, так что вздувалось его морщинистое горло. Покончив с едой, он отодвинулся от стола, старательно вытер усы, И снова принялся за беседу, как будто и не прерывал её. Я знал одного человека, такого же пастуха, как и я сам, который отправился как-то на праздники в дальнюю деревню. На обратном пути, размарионный вином, он решил немножко соснуть и выбрал себе место под миртами. Пока он там спал, из-под листьев выполз скорпион. забрался ему в ухо и ужалил. В этом драматическом месте я не остановился, сплюнул через забор и скрутил себе новую папироску. "Да", вздохнул он. "Это очень грустно. Такой молодой человек. Маленький скорпиончик ужалил его в ухо. Жык! Вот так. Бедный парень не находил себе места от боли. Он с криком носился среди оливковых деревьев, ветки царапали ему лицо. Как это было ужасно! Никто не слышал его криков, никто не мог прийти на помощь, ни один человек. Обезумев от боли, он бросился бегом к деревне, но не сумел добежать до неё. Он упал замертво вон там в долине, недалеко от дороги. Мы нашли его на другое утро, когда отправились на работу в поле. Какой у него был ужасный вид! Ужасный! От такого маленького укуса голова его раздулась, как шар, и он был мертвый. Совсем мертвый!» Я не горестно вздохнул. «Вот почему...» — продолжал он, вертя в руках бутылочку с маслом, — Я никогда не рискую спать в горах, а на случай, если выпью с друзьями и забуду об опасности, у меня всегда с собой бутылка со скорпионом. Потом разговор перешел на другие, не менее увлекательные предметы, и только примерно через час я поднялся со стула, стряхнул с коленей крошки, поблагодарил старика и его жену за гостеприимство и... И получив на прощание в подарок кисть винограда, отправился домой. Роджер не отступал от меня ни на шаг и не отводил глаз от моего кармана, так как уже успел заметить виноград. Отыскав наконец оливковую рощу, тёмную и прохладную от длинных вечерних теней, мы сели у мшистого бугарка и разделили виноград поровну. Роджер поедал свои ягоды целиком, вместе с косточками и всем остальным. А я выплёвывал косточки во все стороны, образовав вокруг себя кольцо, и с удовольствием воображал, как на этом месте когда-нибудь разрастётся пышный виноградник. Покончив с виноградом, я перевернулся на живот и, подперев руками подбородок, принялся исследовать бугорок. Крохотный зелёный кузнечик с длинной меланхолической мордочкой беспокойно перебирал своими задними ножками, хрупкая улитка задумчиво сидела на веточке мха, мечтая о вечерней росе. Пухлый алый клещ, величиной со спичечную головку, пробирался, будто охотник, через маховую чашу. Это был микроскопический мир со своей пленительной жизнью. Пока я наблюдал за медленным продвижением клеща, в глаза мне бросилась одна любопытная вещь. В разных местах, На зелёном плюше мхового покрова проступали бледные круглые пятна величиной с монету. Увидеть эти едва приметные кружочки можно было только под определённым углом. Они как будто всё время двигались и изменялись, напоминая мне полную луну, выплывавшую из-за облаков. Я лежал и думал, откуда могли взяться эти круги. Они были слишком беспорядочно разбросаны, чтобы принять их за след какого-нибудь животного. Да и какое это животное могло разгуливать по такому крутому бугру? К тому же, они не были похожи на отпечатки. Я потыкал травинкой в край одного пятна, всё оставалось неподвижным. Тогда я начал думать, что это какая-нибудь особенность самого мха, и снова потыкал один кружок травинкой, на этот раз посильнее. И вдруг у меня засосало под ложечкой от невероятного волнения. Мой стебелёк травы, как будто нащупал скрытую пружину, и весь кружок поднялся точно крышка люка. К моему удивлению, Это и вправду оказалась крышка с аккуратно скошенными краями, подбитая с обратной стороны шёлком. Крышка плотно входила в устьецы тоже обтянутой шёлком шахточки, которую она прикрывала. Одна её сторона прикреплялась к краю люка шёлковым клапаном, действовавшим как дверные петли. Я рассматривал это замечательное произведение искусства и размышлял, кто же его мог создать. В глубине шёлкового туннеля мне ничего не удалось разглядеть, и стебель травы тоже ничего там не нащупал. Долго созерцал я это фантастическое жилище, пытаясь отгадать, какое существо его соорудило. Я подумал, что это какая-нибудь оса, только раньше мне никогда не приходилось слышать, чтобы осы устраивали себе гнёзда с потайной дверью. Надо немедленно выяснить, в чём тут дело. Пойду прямо к Джорджу и спрошу, знает ли он, что это за таинственный зверь такой. Я свистнул Роджеру, который в это время старался выдрать с корнем оливковое дерево, и бодрый рысцой пустился в путь. К дому Джорджа я подошёл, еле переводя дух, и прямо-таки разрывался на части от волнения. Кое как постучавшись, я ворвался в дом и тут только сообразил, что у Джорджа гости. Около него на стуле сидел человек, которого я сначала принял за брата Джорджа, так как у него тоже была борода. Однако в отличие от Джорджа, он был безукоризненно одет. Костюм из серой фланели, жилетка, белоснежная рубашка со вкусом подобранный, хотя и мрачноватый галстук и большие, крепкие башмаки, начищенные до блеска. Я в смущении остановился на пороге, в то время как Джордж окинул меня насмешливым взглядом. Добрый вечер, произнёс он. Судя по тому, с какой скоростью ты сюда влетел, Можно думать, что тебя интересуют не дополнительные занятия. Я извинился за вторжение, а потом рассказал Джорджу про странные гнёзда. Вот хорошо, что вы здесь, Теодор, обратился Джордж к своему бородатому собеседнику. Теперь я могу передать этот вопрос в руки специалиста. Ну уж специалиста, возразил человек по имени Теодор. Джерри это доктор Теодор Стефанидис, сказал Джордж. Он знает почти всё, о чём ты только можешь спросить. Он сам тебе расскажет. Так же как и ты, он помешан на природе. Теодор это Джерри Даррелл. Я вежливо поздоровался, но к моему удивлению, бородатый человек встал с места, быстро прошёл по комнате и протянул мне большую белую руку. Очень рад познакомиться, сказал он, явно обращаясь к собственной бороде, и смущённо взглянул на меня своими лучистыми голубыми глазами. Я пожал его руку и ответил, что тоже очень рад с ним познакомиться. Потом мы оба стояли в неловком молчании, а Джордж смотрел на нас и улыбался. Ну что, Теодор, сказал он наконец, как вы думаете, кто соорудил эти странные тайники? Адор заложил руки за спину, поднялся несколько раз на носках, так что его ботинки протестующе скрипнули, и принялся внимательно разглядывать пол. Ну, э, -э произнёс он неуверенно, подбирая слова. "Подоётся мне, что это могут быть норки земляного паука, э, -э вид вполне обычный здесь на Корфу". — То есть, если я говорю «обычный», это значит, что мне встретилось около тридцати или сорока э, экземпляров за то время, пока я тут живу. — А-а-а, — сказал Джордж, — вы говорите «земляные пауки»? — Да, — ответил Теодор. — Мне кажется, что это именно они и есть. Впрочем, я мог и ошибиться. Чуть скрипнув ботинками... Он поднялся на носки, опустился снова и посмотрел на меня проникновенным взглядом. Если они не очень далеко, то может нам лучше пойти туда и проверить, осмелился он предложить. То есть я хотел сказать, если у тебя нет других дел и если это не очень далеко. Его голос замолк на вопросительной ноте. Я сказал, что это не так уж далеко, как раз у самой горы. Хм. "Проснёсь, Теодор. Не позволяйте ему таскать себя по всему острову", вмешался Джордж. "Ещё не доставало, чтобы вас гоняли по горам и долам". "Да нет, нет", ответил Теодор. "Я как раз собирался уходить и вполне бы мог пройтись домой пешком. Это совсем не трудно для меня. Э-э я срежу путь до Канонии через оливковые рощи". Он надел свою изящную серую шляпу, И расставаясь с Джорджем, крепко тряхнул ему руку. Благодарю за восхитительный чай, сказал он на прощание и тяжёлой поступью направился по тропинке рядом со мной. По дороге я украдкой разглядывал Теодора. У него был прямой, хорошей формы нос, насмешливые губы, скрытые пепельной бородой. А из-за прямых, довольно пушистых бровей на мир глядели проницательные глаза, смягчённые весёлым огоньком и добрыми морщинками в уголках. Теодор шёл бодрым шагом, что-то напевая про себя. Когда мы проходили канаву с стоячей водой, он на минуту остановился, чтобы заглянуть в неё. Хм, поспешил он поделиться со мной. Дафия Магна. Потом пригладил большим пальцем растрепавшуюся бороду и снова пустился в путь. К сожалению, сообщил он мне. Я приходил сюда в гости, э-э, к моим друзьям и поэтому не захватил с собой коллекционной сумки. Досадно, потому что в этой канаве может оказаться кое-что интересное. Когда мы свернули с довольно ровной дороги и пошли по каменистой козьей тропке, я ожидал протеста. Однако Теодор Шагал за мной с прежней бодростью, продолжая напевать себе под нос. Наконец мы вступили в тёмную оливковую рощу. Я подвёл Теодора к моховому бугру и показал таинственный люк. Теодор разглядывал его прищурив глаза. Ага, произнёс он. Да, хм, да. Вынув из жилетного кармана маленький пирочинный ножик, Он легонько поддел кончиком лезвия дверцу люка и отворил её. Хм. Да, повторил он. Стой низа. Заглянув в отверстие, Теодор подул туда и снова захлопнул дверцу. Да, это норки земляных пауков, сказал он. Только в этой, видимо, никто не живёт. Обычно паук упирается в крышку погребка ногами или вернее когтками. и прижимает её так крепко, что если вы захотите открыть её, надо действовать очень осторожно, иначе она сломается. Хм, да, это, конечно, норки самок. Самец роет такую же норку, только раза в 2 меньше. Я сказал, что это самые замечательные постройки, какие мне приходилось видеть. Ага, отозвался Теодор. Конечно, они замечательные. Но вот что меня всегда удивляет. Как эта самка узнаёт о приближении самца? Я заморгал глазами, а Теодор взглянул на меня, покачался на носках и продолжал. Паук, конечно, сидит внутри своей норки и дожидается, пока какое-нибудь насекомое, муха, кузнечик или ещё кто-нибудь не окажется поблизости. Вероятно, паук как-то умеет определять, достаточно ли близко насекомое, чтобы его схватить. Если оно близко, паук э, э выскакивает вдруг из своего убежища и хватает беднягу. Ну вот. А когда самец разыскивает самку, он ведь тоже должен пробираться к погребку через мох. И я часто думаю, почему же его никогда э, -э не сожрёт по ошибке самка? Конечно, возможно допустить, что его шаги звучат иначе, а может, он умеет издавать, ну, знаешь, какой-нибудь звук, и самка узнаёт его. На обратном пути мы оба молчали, а когда дошли до того места, где тропка разветвлялась, я остановился и сказал, что здесь нам надо расстаться. Да-да, до свидания, ответил Теодор, разглядывая кончики своих ботинок. Очень рад был с тобой познакомиться. С минуту мы постояли в молчании. Вероятно, Теодор всегда чувствовал сильное смущение, когда ему приходилось здороваться или прощаться с людьми. Ещё с минуту он упорно продолжал глядеть на ботинки и наконец протянул мне руку. До свидания, серьёзно сказал он. Я, э-э, я надеюсь, что мы ещё встретимся. Он повернулся и размахивая тростью, зашагал вниз по склону. Я оглядел ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом медленно побрёл к себе домой. Теодор привёл меня в смущение и в то же время вызвал восторг. Во-первых, он казался мне личностью необыкновенно значительной, так как без сомнения был очень крупным учёным, я мог судить об этом по его бороде. И в сущности, это был единственный человек из всех, кого я до сих пор встречал, разделявший мою любовь к зоологии. Во-вторых, мне было чрезвычайно лестно, что он обращался и разговаривал со мной так, будто мы были одного возраста. У нас в семье со мной никто не говорил снисходительно, и я всегда не любил тех людей, кто пробовал это делать, но Теодор обращался со мной как с равным не только по возрасту, Но и познанием всю дорогу у меня не выходило из головы то, что он рассказал мне о земляном пауке. Я пытался представить, как паук сидит у себя в шёлковом погребке, держит крышку изогнутыми лапами и прислушивается к движениям насекомых наверху. Интересно, как это всё звучит для паука? Я мог вообразить, что улитка Переползающая по мховому покрову производит такой звук, словно кто-то потихоньку отдирает липкий пластырь, а сороконожка топает, наверное, как целая конница. Быстрый, семенящий шашки мухи прерываются вдруг паузой, когда муха начинает мыть передние лапки. Тупой, режущий звук, будто точильщик ножей пустил в ход своё колесо. Большие жуки, решил я, грохочут как паровые катки, а жуки помельче, божьи коровки там и всякие прочие, те, наверное, ползут по мховому ковру шуршанием заводных автомобильчиков. Поглощённый такими мыслями, я шагал в наступающих сумерках через поля, собираясь рассказать дома о своём новом открытии и о знакомстве с Теодором. Я надеялся встретиться с ним снова. Так как мне надо было задать ему тысячи всяких вопросов, но боялся, что он не станет тратить на меня время. Однако я ошибся. Через 2 дня Лесли, вернувшийся из города, передал мне небольшой пакет. Встретил бородатого франта. Коротко объявил он: "Ну, знаешь, того учёного парня", сказал, что это для тебя. Я с недоверием посмотрел на пакет. Неужели для меня? Не, должно быть здесь какая-то ошибка. Не станет же такой видный учёный посылать мне посылки. Я перевернул пакет и на обратной стороне увидел своё имя, написанное мелким аккуратным почерком. В волнении я поспешил сорвать бумагу. Внутри оказалась небольшая коробка и письмо. Дорогой Джерри Дарл, после нашей недавней беседы Я подумал, что тебе для исследования местной природы неплохо было бы иметь какой-нибудь увеличительный прибор. Поэтому я решил послать этот карманный микроскоп в надежде, что он тебе пригодится. У него, конечно, не очень сильное увеличение, но ты увидишь, что для работы в поле оно достаточно. Желаю тебе всего хорошего. Искренне твой Тео Стефанидис. Постскриптум: Если в четверг ты ничем не занят и захочешь прийти ко мне на чашку чая, я смогу показать тебе свои кое-какие препараты.